Потом наступило мирное время, и с помощью гуга я попробовал управлять долиной, ведь вся эта ваша долина была моим имением. Я старался действовать, как подобает рыцарю. Я сохранил крышу над залом и солому надавином, но смелый народ англичане. Саксонцы смеялись и шутили с гуком, и гуг смеялся с ними, и это удивляло меня. Если кто-нибудь из них, хотя бы самый незначительный, говорил, что то или другое местный обычай, Гук и старые служители замка, случайно оказавшиеся поблизости, забывали все остальное и начинали обсуждать вопрос. Я видел, как однажды в подобном случае они остановили мельницу с полусмолотым зерном когда оказывалось, что то или другое действительно старинные обычаи, конец, поступали согласно установленному порядку, даже если это противоречило интересам Гуга, его желаниям и приказаниям, изумительно. — Да, — сказал Пек в первый раз, вступая в разговор, — обычаи старой Англии начали править страной, раньше, чем пришли наши рыцари-норманы и пережили их, хотя норманы жестоко боролись с ними. «Только не я», — сказал сар Ричард. «Я предоставлял саксонцам идти по намеченному ими пути. Зато, когда мои воины, пробывшие в Англии менее шести месяцев, говорили, что то или другое в обычае страны, я сердился». «Ах, славные дни! Ах, чудесный народ!» и как же я любил их всех. Рыцарь протянул руки, точно желая прижать к сердцу всю эту долину, и ласточка, услышав звон его кольчуги, подняла голову и тихонько заржала. Наконец, — продолжал он, — через год полные усилий, трудов и легких столкновений в эту долину вернулся до Аквила. Он приехал один, и совсем неожиданно. Я встретил его около Нижнего Брода. На седле перед ним сидел мальчишка-свинопас. «Тебе незачем давать мне отчет в управлении замком», — сказал он. «Я все узнал вот от этого мальчика». И он прибавил, что «свинопасик» остановил под Леброда его большую лошадь, махав перед ней веткой и закричал, что «дорога преграждена». — А уж если полногой смелый ребенок в наши дни решает сохранять брод, это значит, ты управлял хорошо, — прибавил до аквила и, отдуваясь, покачал головой. Он ущипнул мальчика за щеку и взглянул на наш скот, пасшийся на пологом берегу реки. — Жирные, — сказал он, потирая себе нос. — Да, я люблю такое искусство и хитрость. — Что, уезжая, я сказал тебе, мальчик? — Удержи в своих руках замок или повиснешь на веревке, — был мой ответ. Я никогда не забывал слов Жильбера Орлинова. — Правильно. — И ты удержал замок. Он сошел с седла, концом меча вырезал кусок дерна на берегу и подал его мне, преклонившему колено. Дэн посмотрел на Уну, Уна посмотрела на Дэна. «Вот во владение!» — шепнул Пек. «Теперь ты законно введен во владение замком и землями, сэр Ричард», — сказал Даквилла. «Ты и твои наследники навеки вечные владельцы этого имени. Куска дерна достаточно на время. Потом писцы короля напишут на пергаменте документ». — Вся Англия наша, если только нам удастся удержать ее в руках. — Какую подать я буду платить? — спросил я, и отлично помню, какую гордость почувствовал при этих словах. — Рыцарскую, мальчик, рыцарскую! — сказал он, прыгая вокруг лошади на одной ноге. Говорил ли я, что он был мал ростом, но терпеть не мог, чтобы его подсаживали в седло. Шесть всадников или двадцать лучников ты будешь присылать мне, как только я потребую их. И... Откуда у вас такой хлеб?» — перебил он сам себя, потому что время подходило к жатве, и у нас был действительно хороший хлеб. «Я никогда не видывал такой блестящей соломы. Ежегодно присылай мне по три мешка таких же семян. Кроме того...» Память нашей предпоследней встречи, когда на твоей шее болталась веревка, ежегодно в течение двух дней угощай меня и мою свиту в большом зале твоего замка. — К сожалению, — сказал я, — мне сразу приходится обсчитать моего господина. Я дал слово не входить в большой зал. И я рассказал Жильберу о клятве, данной мной леди Эльеви. — И с тех пор вы никогда не бывали в доме? — спросила рыцаря Уна. — Никогда. С улыбкой ответил сар Ричард. — Я построил себе на холме маленькую деревянную хижину. В ней ночевал, перед ней чинил сутарасправу. Деаквилла повернул лошадь, его висевший на спине щит колыхнулся. — Это не беда, мальчик, — сказал он. — Я окажу тебе почет позже через двенадцать месяцев. Он хотел сказать, что в течение первого года с сэру Ричарду не придется приглашать его на пир, объяснил детям Пек. Да, Крилла пробыл несколько дней у меня в хижине. Гук, умевший читать, писать и считать, показал ему отчетный свиток, в котором были написаны названия всех наших полей, а также имена служащих. Мой господин задавал ему тысячи вопросов о землях, о лесе, о пастбищах, о мельнице, о рыбных прудах и о достоинствах каждого жителя долины. Но Даквилла ни разу не произнес имени леди Эливы, ни разу не подошел к дверям замка. По вечерам он пил с нами в хижине. Да, он сиживал на соломе точно орел, распушивший свои перья. Его желтые глаза бегали по сторонам, и, разговаривая он точно орел — перескакивал с одного предмета на другой, но всегда быстро устанавливал между ними связь. Бывало, он немного полежит спокойно, потом Солома зашуршит, да Даквил двигается и начнет говорить, да порой так точно он сам король. Нередко он высказывал свои мысли в притчах и баснях, и, если мы не сразу понимали их значение, толкал нас под ребра своим мечом в ножнах. «Слушайте вы, мальчики», — сказал он однажды, — «я родился не вовремя. Пятьсот лет тому назад я сделал бы Англию такой страной, которую не смог бы покорить ни один датчанин, саксонец Ленорман. На пятьсот лет позже нынешних дней я сделался бы таким советником королей, какие никогда не грезились миру. Все это здесь». — прибавил аквилла постучав по своей крупной голове. — Но в наш темный век моим способностям нет простора. — Теперь Гуг более подходящий человек, чем ты, Ричард. Его голос зазвучал хрипло, точно карканье ворона. — Правда, — согласился я, — без Гуга, без его помощи, терпения и выносливости я ни за что не удержал бы в своих руках замка и земель. — Да и не сохранил бы жизнь, — прибавил до аквилла Не один, но сотню раз Гукс спасал тебя. — Молчи, Гук! — прибавил он. — Знаешь ли, Ричард, почему гук спал, да и теперь по ночам спит посреди твоих нормандских воинов? — Я думаю, чтобы быть подле меня, — сказал я, предполагая, что это так и есть. — Глупец! — произнес до аквилла Он спит между ними, потому что саксонцы просили восстать против тебя и выгнать из долины всех норманов всех до одного. Неважно, как я об этом узнал, но говорю правду. Гуг сделал себя заложником за твою жизнь, хорошо зная, что если с тобой случится беда от руки его саксонцев, твои норманы, без сожаления, убьют его, и саксонцы это знают. — Правду я говорю, Гук. — До известной степени, — смущаясь, — согласился Гук. — По крайней мере, так было полгода тому назад. Теперь мои саксонцы не тронут Ричарда. Мне кажется, они знают его. А все-таки я думал, что осторожность не помешает. — Вот, Вити. Что этот человек сделал? А я-то не догадывался ни о чем. Каждую ночь он ложился спать между моими воинами, зная, что если какой-нибудь саксонец поднимет на меня нож, ему придется своей жизнью расплатиться за мою.